Мы обсуждали очень важную проблему, вот и не заметили, что катаемся в лифте. Вам пришлось ждать? Извините, пожалуйста. Понятно, — ответил пан Левандовский, довольный тем, что понял психологическую подоплеку непонятного явления. Они могли бы сказать мне, что за проблема? Может, вы пришли в гости кому-то из нашего дома, и проблемы могли возникнуть в связи с этим? Нет, — коротко и сухо ответила Яночка. Воцарилось тягостное молчание. Прервал его Павлик. Не найдя культурной замены выражению, которое так и просилось на язык, а вам какое дело, мальчик неопределенно заметил. Есть у нас кое-какие проблемы. Пан Левандовский, психолог, способный молодой ученый, словно читал мысли мальчика. Он понял, что тот из хорошей семьи не хочет грубить, но и не собирается откровенничать с незнакомым человеком. Это наверняка брат и сестра. Очень похоже. И, по всей видимости, не намерены рассказывать незнакомому человеку о своих проблемах. В таком случае ему остается лишь сказать правду. Видите ли, с улыбкой сказал молодой человек, я пишу диссертацию о психологии. Пан Левандовский замялся, не желая произносить слово «дети», зная, как многие из них не любят, чтобы их считали детьми. Особенно в подростковом возрасте. Молодой ученый с вышел из трудного положения. «О психологии молодежи», — сказал он. «И я был бы вам очень признателен, если бы вы могли уделить мне немного времени. Я очень дорожу мнением молодежи». «Именно нашим?» — не поверил Павлик. «Именно вашим. В данном случае я столкнулся с весьма нетипичным фактом. Обычно де, э, молодое поколение катается на лифтах по двум причинам. Или, если хотите, преследует две цели. Первое. Это доставляет им истинное удовольствие. Нечто вроде качания на качелях. Искреннее и неприкрытое наслаждение в его чистом виде. Второе. Удовольствие другого порядка. Не дать другим воспользоваться лифтом. Оступок весьма неблаговидный, и удовольствие крайне предосудительное, но все равно удовольствие. В вашем же случае не наблюдается ни один из этих видов удовольствия. Вот это меня и заинтересовало. И если не возражаете, мне бы хотелось обсудить с вами этот феномен. Если бы пан Доминик просто расспрашивал Павлика и Яночку, не обосновав так научно и убедительно, Причиной своего любопытства дети наверняка постарались бы поскорее отделаться от назойливого приставалы. Теперь же они совсем иначе отнеслись к просьбе молодого ученого. И не только потому, что она льстила их самолюбию. Яночка сразу сообразила, какие практические выгоды можно извлечь из этой беседы. Ведь им с Павликом все равно надо было дожидаться здесь каких-то неизвестных злоумышленников. Выйдут же они когда-нибудь из квартиры Пани Наховской. И одно дело торчать двум подросткам на лестнице незнакомого дома в глупом ожидании, и совсем другое — на той же лестнице беседовать с жильцом этого дома. А прервать беседу можно в любой момент. Павлик был немало удивлен, когда сестра вдруг согласилась побеседовать с этим болтуном и разрешила ему задавать вопросы. А тот страшно обрадовался и задал первый. «Тогда скажите». Почему свои проблемы вы решили обсуждать именно в этом доме? Так ей надо, с некоторым даже злорадством подумала сестре Павлик. Ему было интересно, как она выйдет из глупого положения, в которое сама же себя и поставила. Что сестра не намерена открыть их тайну чужому человеку, он не сомневался. Тогда что же она станет говорить? А Яночка спокойно, без малейшей заминки, пояснила. Видите ли, в этом доме живет один знакомый нам человек. Точнее, это не наш с братом знакомый, а нашего семейства. Этому человеку мы должны были кое-что сказать. Мы видели с этим человеком и сказали. А теперь подумали, что сказали не очень-то понятно. И решали, стоит ли идти к этому человеку еще раз или неудобно. А этот человек живет на третьем этаже или на втором.